Червонцы команд по инерции еще несколько секунд вываливались из-под Дубного, но все с большими и большими паузами. Его остекленевший взгляд, тупо застывший на чистой блестящей поверхности ящика пьедестала, выражал детские удивления перед тайнами окружающего мира. Хотя турбины надрывались по-прежнему, хотя эсминец порол штормовое море на тридцати узлах, хотя флаги, вымпелы и антенны –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 и здесь наш маленький вегетарианец или очеловечил медведицу, или заметно озверел сам. И правильно, я считаю, сделал, когда всадил сапог в ухо Эльзи. Медведица пережила такие же, как и хозяин, мгновения чистого детского удивления перед подлыми неожиданностями окружающего мира, потом взвилась на депти и закатила под дубному оплеуху.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 Командир БЧ-3 и вахтенный офицер самоотверженно пытались отвлечь Эльзу на себя и выступали таким образом в роли пикадоров, но Эльза была упряма и злопамятна, как сто тысяч обыкновенных женщин. Ее интересовал только предатель-командир.